Бехеревка на аперитив. Глава первая. Роллс-ройсы не ломаются. Усталые глаза прикрыты ладонью в почти неосезаемые апельсинового цвета перчатки из набора аксессуаров к спортивным суперавтомобилям типа «Ламборджини». Такой набор – перчатки, курточка, брюки и мягкие туфли – стоят тысячи три евро. Это, конечно, понты, как говорят интеллигентные люди новейшего времени – К тому же даже лёгкое поёрзывание позволяет определить, что мой когда-то тощий зад покоится не на шикарном сиденье тюнингованного Ferrari из двойных хромированных пружин, плотно упакованных в чехол из хорошо выделанной оленьей кожи, а на обычном едва заметно потёртом велюре безнадёжно устаревшего Mercedes E200, к тому же взятого на прокат за 95 евро в сутки. Это уже не понты, это хуже, обычное пижонство. Лоховское пижонство, если пользоваться современным новоязом. Я действительно пижон, но никогда в этом не признаюсь, как впрочем и во всём остальном, что знаю о себе и о других. Разумеется, не признаюсь по доброй воле. Пентонал натрия и приём жёсткого потрошения я, как реалист, брать в расчёт не хочу. Так вот, никакого пижонства и тем более лоховства. Подумаешь, перчатки. Личный подарок Будницкого с барского плеча. В его автопарке есть и Bentley, и Ferrari, и Porsche. Есть гидроцикл Yamaha и одноимённый снегоход. Есть моторная яхта Prestige 46. Есть лёгкий самолёт и вертолёт. Также арабские скаковые жеребцы есть. Всё есть. А перчатки различных форм, расцветок и назначений для верховой езды, для гольфа, тенниса, дайвинга, автогонок, пилотирования и ещё Бог знает для чего. Символ достигнутого жизненного успеха. Для меня это никакой не символ, так ерунда, мелочь. Просто в них удобно держать руль, и я к ним привык в конце концов. Да и не только в перчатках дело. Что там за обтянутыми тонкой лайкой пальцами? Лондон, Париж, Вена, Сан-Франциско, Багдад, Барсхан. Последние годы во сне и наяву меня всё чаще затягивает водоворот картинок из разных уголков мира, в которых доводилось оставлять свои следы. по счастью ни разу не найденные и не зафиксированные в материалах дознаний. Что интересно, Москва в таком географическом калейдоскопе никогда не возникает. Может это того, что в ней я живу, а не работаю. Профессиональный путешественник, специалист по щекотливым делам, похититель секретов, нарушитель чужих законов медленно раздвигает пальцы. Где бы ни обнаружил сейчас себя Дмитрий Полянский, наверняка можно сказать одно: Среда обитания не будет ласковой и гостеприимной. Защищаться от нее придется водолазным скафандром чужой сущности и целым рядом специфических ухищрений, в которых он, надо признать без лишней скромности, большой мастер. Это не хвастовство. Тот факт, что он, то есть я, сидит не в тюрьме, а в машине, пусть не самой дорогой и не своей, наглядное тому подтверждение». Пальцы раздвинулись, приоткрывшийся глаз много повидавшего жизни человека проглянул сквозь запах замши и не слишком чистое лобовое стекло, уткнувшись в вывеску респектабельного интеротеля Superior. Известный в определённых кругах международный авантюрист Дмитрий Полянский в невинном и никому не известной оболочке Геннадия Поленова вынырнул в Чехии, в сказочном пряничном курортном городке Карловы Вары. Карловы Вары как мягко произносит Чехия. Уф, я с облегчением перевожу дух. Если бы не конспирация, я бы крикнул: "Ура, гип-гип, ура!" Из всех вариантов чуждой среды этот наиболее предпочтительный, не только потому, что здесь мягкая атмосфера, здесь не практикуются пытки и казни без суда и следствия. Здесь я не выделяюсь цветом кожи, разрезом глаз или одеждой. Это очень важно, конечно, но это не главное. Главное, что здесь я чувствую себя уютно и спокойно, если, конечно, позволяет обстановка. Но европейский лоск и комфорт это внешняя, официальная обстановка моей миссии. Если переходить к её сучному содержанию, то можно представить, что я выброшен в зелёные, заросли амазонской поймы, кишащие змеями, ядовитыми пауками, кровососущими нетопырями, засасывающими тресинами. Сейчас я охотник на анаконду. А это самое опасное занятие в мире. Я отряхнул головой, отгоняя мрачные мысли. Всегда лучше думать о позитиве, ведь я нахожусь в стране лучшего в мире пива. За последние 10 лет Россия тоже расцвела разнообразием этикеток Балтика, Ходтыков и Клинских. Но за изобретательностью оформителей стоят иностранные бренды и зарубежное прошковое сырьё. Над собственным пивом надо, как в Чехии, работать веками. Пиво здесь, конечно же, главный напиток. Кстати, считают местные жители, оно формирует не только национальную фигуру, но и образ жизни. И едят, и работают, и отдыхают, и лечатся чехи так же, как и пьют пиво, неспешно и основательно. Я никогда не слышал от них нашего. Короче, если кто-то скажет, что всё это плохо, то я с ним, пожалуй, дружить не стану. Завтра или послезавтра я по горным тропинкам прогуляюсь к Малому Версалю. Сяду на приятной усыпанной жёлтыми листьями поляне за деревянный стол под плотными кронами шелестящих деревьев. Закажу большой бокал вельвета, И вдыхая чистый, с пряным запахом прелой листвы воздух, буду любоваться игрой слоёв пива и пены, переливающихся за тонким стеклом, как крубчики дорогого вельвета при смене освещения, слушать неторопливую чешскую речь, оттягивая удовольствие первого глотка, если, конечно, меня не убьют раньше. Я выхожу из тёмно-синего Мерседеса, бросая в замечательные, но явно дисгармонирующие под цвету апельсиновые перчатки на сиденье, беру портфель из крокодиловой кожи, портплет и захожу в отель. Выглядит он вполне пристойно: светлый, просторный холл, ковры, зеркала, удобные глубокие кресла, даже камин, правда, электрический. На рецепции предупредительные, внимательные, симпатичные девушки в аккуратной униформе. Они заглядывают в мой ваучер и приветливо улыбаются. «Добрый день, пан Поленов!» На чисто русском языке говорит та, что постарше. «Ваш номер 521. Через полчаса вас ждет врач. Приятного отдыха!» Отделанный дубовыми панелями и ярко освещенный галогеновыми лампочками лифт мягко сдвигает свои стальные створки и плавно возносит меня наверх. Здесь двери неожиданно раскрываются за спиной, и я выхожу в другую сторону. Отель искусно вписан в рельеф местности, и совсем рядом поднимается укреплённый плитами горный склон, облагороженный клумбами, лесенками и выложенными камнем террасами. Умеляет то, что никакого практического значения всё это не имеет, только эстетическое, чтобы облагородить унылый пейзаж. Номер 521 расположен рядом с лифтом. Просторный двухкомнатный люкс с видом на тепло Много света, много воздуха, два санузла, причём один размером с российскую малосемейку. Просаю вещи, выхожу на балкон и замираю, как заворожённый. На противоположном берегу в шеренгу выстроились дома, подтянутые и начищенные, как солдаты на строевом смотре. Только это солдаты разных армий из прошлых столетий, когда козённая невозрительность хаки и камуфляжа ещё не вытеснила ярких красок, плюмажей, высоких киверов и золотых Позументов. Здесь равняют строй французский улан и немецкий гренадер, швейцарский ланскехт и испанский аркебузер, итальянский гвардеец и русский гусар, живописные казаки, украинские, терские, донские, кубанские. Желтый фасад, зеленые ставни, красная черепица, многоскатные крыши, рядом серый фасад с темно-голубыми рамами. Вот узкий, всего в два окна, салатный дом, С крутого скоса тёмно-вишнёвой крыши внимательно смотрят на два слуховых окна, выступающих вперёд, как окуляры бинокля. Дома не повторяются ни цветом, ни формой, ни отделкой, сразу видно, при строительстве не существовало типовых проектов, и на архитектуре не экономили. Золотые розетки и виньетки из растовой отделки, скульптуры и барельефы Как-то даже трудно представить, что все эти рельефные фасады, затейливые многоярусные мансарды, изящные фронтоны, что всё это надёжно сложено из камня и цемента, а не вырезано огромными ножницами из разноцветной бумаги, как фон театральной декорации. Охотнику на анаконду не гоже проявлять эмоции, и я перевожу взгляд на хорошо одетую публику, совершающую променад по набережной. Не наблюдается ли объект розыска? Никак нет, товарищ майор, не наблюдается. Продолжайте розыск до получения положительного результата. Есть. Я возвращаюсь в комнату, тщательно скрывая от всех заинтересованных лиц и организаций, что узкие живописные домики на другом берегу подняли мне настроение. Контрастный душ, глоток мартеля из плоской вогнутой флажки и можно идти на приём к врачу. Это обязательная процедура во всех курортных отелях. Как у вас с вредными привычками, пан Поленов? доброжелательно спрашивает доктор Яна Пригова. Симпатичная, круглолицая брюнетка с пытливым взглядом долго практикующего терапевта. Хорошо, доктор, бодро отвечаю я. Ой, то есть плохо, короче, они есть. Да, это я ощущаю. Пани Пригова осуждающе принюхивается и прижимает стетоскоп к области сердца. Работа у вас нервная? Хм. Не то чтобы всегда, но конечно бывает. Я назначаю минеральные и вихревые ванны. Они очень успокаивают. А это что у вас такое страшное? Докторский палец с коротко остриженным ногтем проводит по красным и чёрным линиям на моей груди. Это татуировка. Злой дух макумбы. Его очень боятся людоеды в Барсхане. Странная татуировка. Никогда таких не видела. Неудивительно. Первобытные мистические картинки здесь не в ходу. Нужны острые осколки океанской раковины, сок синепальмы в смеси с желчью рогатой жабы, яд чёрного скорпиона, кровь мяч рыбы. Ну и, конечно, шаман, поддерживающий ментальную связь с макумбой. Да, ещё джунгли в полнолуние, костры, тамтамы и племя каннибалов вокруг. Разве найдешь всё это в Европе? Это большая редкость в цивилизованном мире, она единственная. Палец нервно отдергивается, будто обжегшись едкой смесью. «Боже мой, кто же ее вам наколол и где?» Я вздыхаю. «В Африке они и накололи». «Кто они?» Глаза у доктора округлились. «Людоеды?» «Ну да». «Я добавлю еще углекислые ванны. Три сухие и три мокрые. Они очень хорошо расслабляют и релаксируют». От врача я вышел минут через сорок с целым списком назначений. Хотя я был искренней, чем обычно, и максимально пытался произвести хорошее впечатление, по взгляду пани Приговой можно было понять, что она не считает пана Поленова идеально дисциплинированным пациентом. Что ж, она, наверное, права. Теперь, когда моё лечение обеспечено, можно отправиться в какое-нибудь, а я точно знаю, в какое, приличное кафе. Людей посмотреть и себя показать, причём в данном конкретном случае вторая часть присказки гораздо важнее первой. Кафе «Опера» находится в 500 метрах в отеле «Вагнер». Оно комфортабельно и выдержано в теплых тонах. Красивые стены, красная стойка, красная тележка с бутылками, красный шкафчик с пирожными, красные книжные полки, красные подоконники, красные шторы, красные полукресла. Даже полированное дерево маленьких круглых столиков от отбликов господствующего цвета тоже кажется красным. Но это обычный орех. Из однородной цветовой гаммы выбивается белый потолок с галогеновыми лампами, разноцветные корешки книг и бутылки. Белый рояль, за которым сидит седоватый исполнитель с благородным лицом, увлечённо играющий мелодии из бродвейских мюзиклов.